Глава шестая «И все же, господа, я не понимаю!» Высокая худая барышня, взяв на отлет пуперосу, неодобрительно разглядывала стоящую на мольберте картину. Стриженные, вьющиеся волосы барышни воинственным нимбом топорщились вокруг головы. Черные глаза пренебрежительно щурились. «Я хоть в живописи мало смыслю, да и признаться большого смысла в ней не вижу!» «Ольга Андреевна», — укоризненно перебил ее Николай Таневицкой, который стоял у окна и поглядывал вниз на солнечную полянку. «Вы ведь обижаете нашу хозяйку. Варвара Трофимна, «А что, госпожа Зосимова обижается на правду?» Надменно приподняла брови Ольга Андреевна. «Вот уж глупо и пошло, надо вам сказать. Ведь любой труд Таневицкой должен пользу приносить, а от пустых картинок пользы мало». жаль только, что кое-кому». «Оле», — ужаснулся Таневицкой, невольно оглянувшись на хозяйку мастерской. Варя, стоявшая рядом, спокойно улыбнулась ему. «Ничего страшного, Николай Станиславович, госпожа Семчинова имеет право на собственное суждение». «Разумеется», — Сухата отозвала ста. «Я знаю, что мы вам в некотором роде обязаны, что вы свои картины для нашего аукциона предоставляете, и с вашей стороны это похвально но меня никакая благодарность не заставит истину скрывать вы это понимаете прекрасно понимаю серьезно сказала Варя, но в глазах ее блестели искорки смеха николай глядя на нее улыбнулся краем губ однако семчинова ничего не заметила а коли так то и вы госпожа зосимова и вы то понимать должны что вот этот портрет нам не годится «Аукцион студенческой, все средства в помощь нашим товарищам, которые сейчас...» Тут Ольга Андреевна сделала многозначительную паузу и нахмурила широкие брови. «И принять к аукциону картину госпожи Зосимовой мы согласились, потому что Варвара Трофимовна — человек из народа, бывшая крепостная и тневецкая. Да перестаньте же меня толкать! Неужели я лгала хоть словом?» «Можно и не лгать, и вести себя неприлично!» выпулил сердитый Николай. «Что?» — надменно выпрямилась из Семчинова. «Вы хотите сказать?» «Господа, прошу вас не ссориться», — поспешно вмешалась Варя. «Николай Станиславович, позвольте госпоже Семчиновой продолжать». «Не нуждаюсь ни в чем позволении», — отрезала та. «Но извольте. Мне кажется, Варвара Трофимовна, что ваши картины пасторальны слишком». Вы как никто должны хорошо знать тяжесть и беспросветность жизни нашего несчастного крестьянства, которое в качестве последнего издевательства получило это, если можно так сказать, освобождение. Вы мастер кисти. С этим грех спорить. Вы могли бы изображать такие стороны народной жизни, что у зрителей душа бы перевернулась от гнева и ненависти, а вместо этого... Семчинова... обличающе ткнул папиросы в три картины стоящие на стульях у окна и видимо еще отобрали самые лучшие это были небольшие холсты писанные маслом на одном из них крестьянская девушка в просторном коричневом сарафане с высоко подоткнутым подолом хмурис от напряжения несла на плече сноп льна а из под телеги за ней с улыбкой наблюдал только что проснувшийся парень на другом Два старика в длинных чуйках важно толковали о чем-то посреди дороги. На третьем басы и мальчишки в столбах летней пыли играли в чехардо. «Разве вы сами не видите, что эти ваши крестьяне чрезвычайно довольны своей жизнью? Вы ведь могли бы изобразить баринам учителя, униженных, замученных рабов, возмущение и несправедливостью, наконец, народный гнев». «Вы ведь это не раз видели собственными глазами, не так ли?» Варя ответила молчаливым, грустным кивком. «Ну отчего же тогда госпожа Зосимова?» «Не знаю, ей богу, что вам сказать», — задумалась Варя. «Это все очень верно, то, что вы говорите. Но мне ни разу и в голову не приходило писать такое. Может быть, для этого не мой талант нужен, а нужный у нас в России не рожден еще». Семчинова торжествующе пожала плечами. Что ж, рада, что вы хотя бы сами это признаете. А это. Она чуть ли не брезгливо ткнула пальцем в картину, стоящую отдельно от других на мольберте. Это и вовсе ни в какие ворота! Как хотите, господа, а я против. На холсте красовалась Аннетта Невецкая, в вечернем платье, с глубоким декольте. На фоне красной драпировки изысканно смоглые точенные плечи Аннет, высокие шеи и черные локоны, подобранные в античную прическу, выглядели великолепно. Из египетской тьмы волос тускло сверкала синими и белыми гранями бриллиантовая диадема. На лице Аннет было непривычное надменное выражение, ничуть, впрочем, ее не портившее. Николай, видевший портрет не впервые, несколько раз он сопровождал сестру, приезжавшую к Варе позировать, восхищенно вздохнул. Но госпожа Семчинова явно не разделяла его восторга. «Ну что же это, по-вашему, сладенький портрет в фамильных бриллиантах, уж никак не ожидала от госпожи, ах, простите, от княжны-то А уж вы-то...» «Как на это согласились, Варвара Трофимовна! С вашим талантом, с вашим знанием народной жизни! Пфу! Просто невозможно выставить перед порядочными людьми такую заказную мазню! Пусть уж княжна сама в будуаре с собой любуется, а у нас...» «Мне очень жаль, что вы разочарованы, Ольга Андреевна», — мягко перебила Варя. «Но именно на этот портрет у нас с Аннет главный расчет». Вы ведь помните, что на вечер приглашены офицеры московского гарнизона, знакомые-то Невецких? Прекрасно помню, и ума не приложу, зачем вам понадобились эти фанфароны. На наши нужды и заботы им совершенно наплевать, им лишь бы увиваться за княжной, а она... Но ведь аукцион затеян в пользу наших товарищей, не так ли? И мы решили, что должны сделать все возможное, чтобы картины были проданы за наивысшую цену. Варя говорила все это с серьёзным и даже озабоченным лицом, но в глазах ее скакали бессинята. Аннет убеждена, что именно этот портрет будет куплен за огромные деньги. Она даже знает, кто именно его купит. А про остальные картины этого сказать пока, к сожалению, нельзя. В первую очередь нужно думать об общественной пользе. Не так ли, Ольга Андреевна? «Отчасти вы правы». Нехотя признала Семчинова с отвращением, глядя на обнаженные плечи Аннет. «В данном случае цель по-изуитски оправдывает средства. Но подобная пошлость в современной живописи... Однако уже нет времени об этом спорить, хорошо. Забираем и это чудное мгновение. С вашего разрешения я сама его принесу уже на вечер. Портрет еще недостаточно просох, как бы хуже не сделать». «Но вам лучше знать. Ты невецкая, тогда берите то, что уже можно, а я найду извозчика. Через минуту Семчиновой уже не было в мастерской, а Данилься смущенный Николай помогал Варе заворачивать в грубую бумагу отобранные холсты. Не сердитесь на Ольгу Андреевну, попросил он, обвязывая сверток бечевкой. Она права, вовсе не зла, просто считает себя обязанной говорить все, что думает, на — Как и положено честным людям, — улыбнулась Варя. — Не беспокойтесь, Николай Станиславович, я не обижена. Я ведь и Ольги Андреевны в воскресной школе была на днях. С детишками-то она другая совсем. Целый час им грамоту толковала и хоть бы раз голос возвысила. Ласковые, добрые, но свои копейки им пряники покупает. — А ведь откуда копейкам ты лишним быть? Папенька скончавшись, пенсия майорская, сущие гроши. Я и сама так же жила. К бы не люди около меня хорошие. Скажите, Аннет ведь поет на нынешнем вечере? Еще бы!» — улыбнулся Николай. «Наши балбесы рады ужасно. Все ведь до одного в сестру влюблены. А еще и военные прибудут». «А это хорошо?» — озабоченно спросила Варя. «То, что будет так много чужих людей, стоит ли привлекать внимание к вашему делу?» Ничего. Сам Сметов Николай сделал значительное лицо. Говорит, что чем больше толпы, тем легче в ней спрятаться. И нужное дело, куда легче прикрыть глупеньким концертом или вечеринкой. Кстати, Сметов и сам нынче собирался быть. В самом деле? Уже вернулся? Обрадовалась Варя. А какие страсти о нем рассказывали! Не поверите, мне чуть не богом клялись, что его арестовали в Гжатском уезде весной. И полная чепуха! — весело заверил Таневицкой. — Жив, здоров и не арестован. Ушел, как рыба меж сетей. Нынче ждем его у нас. Уверен, что он вас помнит и до смерти рад будет видеть. — Таневицкой! — послышался с улицы сердитый голос. — Прикажите вас до ночи дожидаться. — Ступайте! Варя вручил Николаю упакованные картины и отворила дверь. — Вечером я буду непременно и привезу портрет Аннет. К вечеру неожиданно похолодало. Над Москвой стянулись тучи, в которых совсем заблудился молоденький рогатый месяц. По листьям яблонь в Столешниковом переулке забегали капли дождя. Но словно в насмешку над непогодой, из окон дома Иверзневых несла с веселой россыпь фортепьяной музыки. Звенели голоса, молодой смех. Вечеринка была в самом разгаре. Знаменитый аукцион уже подходил к концу. Вопреки мрачным прогнозам Ольги Семчиновой, все работы Вари Зосимовой были проданы. Остался лишь портрет молодой хозяйки дома, и за него яростно сражались поручик Московского гусарского полка Горелов и студент-медик Кольнев. «Господа, мое последнее слово — сорок пять!» Горелов топорщи усы и таращие глаза, грозно оглядывал гостей. И правы, боли нет смысла. Пятьдесят! усталым голосом перебил его Алексей Кольнев. И вы правы, порочек, более сражаться незачем. Алексей Иванович, вы с ума сошли, вполголос и заметила Варя, стоявшая за плечом у Кольнева. Это невозможная глупость. Не глупость, Варвара Трофимовна, а аукцион в пользу нуждающихся. Глаза Кольнева смеялись. «Здесь кто больше дурит с деньгами, тот и прав. Так что же, порочек ваше последнее слово?» «Последнее слово шестьдесят!» «И баста!» В севере порявкнул Горелов, и конец его фразы утонул в восхищенных возгласах и аплодисментах военных. Кольнев вынужден был сдаться. «Дьявол с вами!» — проворчал он. «Не везет мне несчастному ни в игре, ни в любви, ни в лотерее!» «Зато сколько денег сберегли Алексей Иванович!» — послышался веселый голос, и из-за букета роз, стоящего на рояле, выглянула Аннет. Понизив голос, она чуть слышно шепнула. «Тем более, что у вас их и не было никогда!» Кольнев едва заметно усмехнулся, пряча хитрые глаза от Горелого. Но тот не заметил этого. Взгляд его был устремлен на живое, веселое личико Аннет. По усатой физиономии поротчика расползлась глупейшая улыбка, и он восхищенно вздохнул. Вслед за ним этот вздох повторила вся мужская половина собрания. Аннетта Невецкая была известна среди поклонников под именем прекрасной неаполитанки. Сейчас. В своем скромном вечернем платье, лишь слегка открывающим юные плечи, с живой белой розой в гладко причесанных волосах, Аннет полностью подтверждала свое прозвище. «И можете теперь употребить эти деньги на благие цели?» — продолжала Аннет, перебирая лежащие на рояле ноты. «У нас ведь с минуты на минуту начинается концерт. Порочек». А вам в благодарность за вашу щедрость я спою любую вещь, какую вы только пожелаете. Хоть романс, хоть арию, хоть цыганскую песню». М -м -м, царица грез, за этой и душу прозакладывать не жаль. Но так начнем же в таком случае. Просим, Анна Станиславна. послышались бодрые мужские голоса. «Да как же вы нетерпеливы, господа», — всплеснула руками Аннет. Пройдите, покуда, в столовую, перекусите, чем Бог послал. У Федосьи с маменькой как раз самовар поспел и всякие закуски. А там мы начнем вторую часть и с Божьей помощью. Оперные арии, романсики, пожалуй, острыми плечами Симчинова, которая одна из всех не улыбалась и даже казалась разочарованной таким успехом аукциона. Уму непостижим. Когда только эта болячка засохнет и отвалится от современного общества? «Вы о музыкальном искусстве говорите, Оля?» спросила Аннет, улыбаясь одними губами. Варя тихонько взяла ее за руку. Аннет ответила слабым, благодарным пожатием. «Именно о нем и попрошу без обид. Если в ответ на мои мысли здесь немедленно польются слезы, то предпочту промолчать». «Вот уж не припомню, чтобы я лила слезы», — сдержанно заметила Аннет. и это делает честь вашему уму. Но согласитесь, кому и чем могли помочь оперные арии? Ну, торчит эта ваша Маргарита посреди пыльной сцены в пыльном же платье. Ну, голосит на одной ноте три минуты без перерыва. Семчинова пренебрежительно взмахнула рукой. Ценители в восторге, поклонники без чувств, сама Маргарита смерть как довольна своей кантиленой, так это, кажется, зовется. Но кому же от этого польза? Полусотни богатеев, у которых нашлись деньги на дорогой билет. Да и те больше притворяются друг перед другом. Ах, божественно, ах, прелестно, ах, высокое искусство! А сами только и трясутся, не слыхал ли кто из знакомых, как они всхрапнули в третьем акте на всю ложу. Ну над чем вы с Станевицкой? Ведь на эти деньги, которые за билет просят половину столешникова переулка, можно было бы накормить досыта. А как же не хлебом единым жив человек, Оля? серьезно спросил Николай. «Вздор!» вздернула подбородок Семчинова. «Пока нет хлеба единого, человеку не до маргарит с фаустами. Каждого нужно сначала накормить да выучить, а уж после высоким искусством терзать. И певицы наши вместо того, чтобы временные экзерсисы тратить, лучше бы пошли до да чему-нибудь полезному научились. Право, не понимаю, зачем объяснять очевидные вещи». Ольга Андреевна дернула плечом и вышла из залы. За ней что-то горячо доказывая, устремился ты невецкой. Следом двинулись и другие гости. «И вот всегда она так», — с горечью заметила Аннет, когда они свари остались одни. «Просто ест меня поедом за мою музыку. И если бы она одна... Да ведь все как один теперь считают, что вокальное искусство — никому не нужный пустяк. А что делать, если я жить без него не могу?» «Аннет, вы напрасно так». Начала Варя, но та, не слушая, ожесточенно продолжала. «Ты не поверишь, что мне постоянно приходится выслушивать здесь на наших вечеринках. Придет Семчинова или тот же Кольнев, и давай вещать, что классическая музыка давно никому не нужна, что она свое отжила, что все эти песенки бесполезны и бессмысленны. У меня просто душа закипает, когда я это слышу. А ведь возразить ты нечего. Ведь и впрямь никому теперь не нужно. Ни мое бельканто. Ни беглость пальцев, ни Шопен с Моцартом. Разве что этот дурак Горелов восхищается. Так ведь надоел уже так, что мочи нет. Вот увидишь, он сейчас вспомнит, что уж две минуты, как меня не видел, и ворвется сюда с комплиментами наголо, передохнуть не даст. И как прикажешь жить на свете. И еще, чуть что, княжна, княжна. Просто как оскорбление в их устах звучит. А чем же я-то виновата? Аннет, поверьте. «Это глупости все», — уверенно сказала Варя. «Я в музыке мало смыслю, не училась ей». Но не может быть, чтобы то, что тысячу лет живет, вдруг в одночасье пустяком оказалось. Ольга Андреевна, спору нет, девица умная, но очень уж любит в чужих глазах соринки искать. Вы поменьше слушали ее. Она и на меня за мои картины нападала. «Но тебя трогать все же опасается», — серьезно возразила княжна. человек из народа, с самого низа своими силами поднялась, здесь это пуще всего уважают, а я? Мне все, кому не лень, готовы тыкать в глаза моим аристократическим происхождением, коль еще как-то может это выносить, а я? Не от большого ума вас обижают, отрезала Варя, кричать да обличать кто угодно умеет, тут сильного умения не надо, любую дуру деревенскую возьми, Получше наши семчиновые укажут, что в вас худо, а что еще хуже. Вы не слушайте. Пушкин, помните, что писал? Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспоривай, глупца. Мы с вами еще в бубовинах наизусть это учили. Так они и Пушкина уже в мусор записали, Варенька. И что? Им это, по-вашему, делает честь? Вышла из себя Варя. Я в деревне жила. Всю жизнь от каждого слышала, что не крестьянское дело картинки малевать. Для того господа на свет рождены. А нам в земле ковыряться да мучиться, другой судьбы нет. И что? Хорошо было бы, если бы мы с их послушали. Аннет, да не плачьте же, полон дом народу, что подумают? Ну, пожалуйста. Да стоит ли ей Богу, подумаешь? Не мизи да какая ваша, Семчинова. Но подруга, прижав к губам скомканный платочек, тихо и горько расплакалась. Растерянная Варя обняла ее за плечи. Ей вдруг показалось, что у Аннет действительное, шутошные горе, вызванные вовсе не нападками Семчиновой на оперу. Варя уже готова была увлечь Аннет в дальнюю комнату и вытянуть из нее все, но в этот миг в синях простучали быстрые шаги и дверь, распахнулась. «Ну и дела, барышни, на улице дождь, а здесь, гляжу, вовсе ливень», объявил насмешливый голос. Аннет вздрогнула, уронив платок, подняла голову. На пороге стоял Андрей Сметов с мокрым картузом в руках и в потерявшей всякой вид шинели, с которой на паркет капала вода. Сзади суетилась сердитая кухарка. Темные глаза гости мельком скользнули по Аннет, и остановились на Варе. Черт меня возьми, быть не может, Варвара Трофимовна, вы здесь?» «Здравствуйте, Андрей Петрович», — быстро ответила Варя, вставая, «как я рада вас видеть». Сметов подошел, взял в ладони ее руку. «Так вы снова здесь, в Москве! Надоело вашей меценатке деньги тратить, стал быть!» «Напрасно вы этак, с презрением», — без улыбки упрекнула Варя. «Хоть и модно теперь людей впустую ругать». Но графиню Беловзорову я только благодарить могу. Да вы с Анной Станиславной-то поздоровайтесь. Пришли в гости, нечего сказать. Сметов, казалось, только сейчас заметил молодую хозяйку дома. Повернувшись к ней, он довольно сухо поклонился. «Рад встрече, княжна. Надеюсь, семейство все в добром здравии?» «Конечно». так же сдержанно ответила Аннет, случайно или намеренно не протягивая руки для приветствия. «Андрей Петрович, да отдайте, наконец, Федосии шинель, её же выжимать можно. Или сами отнесите в кухню, повесьте просушить. Кроме того, там есть щи котлеты, поешьте спокойно. Там сейчас нет никого, вам не помешают. И не спорьте, вы ведь всегда голодны». «Глупо спорить с непреложным фактом», — не стал упираться Сметов, позволяя кухарке увлечь себя в кухню. Но он то и дело оборачивался, ловя взгляд Вари. И в его темных глазах светилась искренняя и живая радость. Варвара Трофимна, не вздумайте только убегать домой, тем более что там льет как из ведра. Мне столько нужно спросить у вас. Не побегу, пообещала Варя, оборачиваясь к Аннет. Надо же, не переменился совсем. Все такой же вредный да ехидный, что ни слова, то крючок. А я на него все равно сердиться не могу. Я тоже. Шепотом созналась Аннет, глядя в залитое дождем окно. Варя перестала улыбаться. Молча внимательно посмотрела на подругу. Хотела было что-то сказать, но двери вновь отворились и в залу, смеясь и разговаривая, повалили гости. За окном между тем совсем стемнело. Дождь усилился и барабанной дробью стучал в окна. А в большой зале под зеленым абажуром было тепло и уютно. За столом, на диванах, в креслах, и просто на подоконниках сидели, смеялись и спорили десятка три молодых людей и девушек. Княгиня Вера, которая была старше всех присутствующих, сидела на своем привычном месте у самовара, разливала чай глядела на разгоряченные спором молодые лица и думала о том, что всего лишь лет пятнадцать назад, когда она сама вышла из института, подобные вечеринки были бы немыслимы. Здесь... В доме ее покойного отца, генерала Иверзнева, собралось самое разношерстное общество. Студенты, художники, военные. У самой стены робко жались две девушки из белошвейной мастерской, которых привела Семчинова. Сама Ольга Андреевна сидела рядом со своими протеже и время от времени громко уговаривала их не робеть и высказываться, чем повергало несчастных белошвеек в еще большее смущение. В конце концов, рядом с ними уселся художник Петя Чепурин и о чем-то тихо и участливо начала расспрашивать их. Девушки понемногу ободрились и принялись отвечать, поглядывая друг на дружку и конфузливо прыская в кулачки. Глядя на них, Вера вспоминала возмущенные речи своей соседки по имени Раиса Михайловны Протвиной. «Почтенная дама, будучи институтской подругой и веренной матери, до сих пор считала себя обязанной наставлять Веру на жизненном пути. Протвина была глупа, как пробка, И именно поэтому Вера никогда не спорила с ней. Но во время своего последнего визита перед отъездом Веры к детям в Москву Протвина превзошла саму себя. «Верочка, только не выпусти из рук на Аннет, только не допусти ее до этих ужасных нынешних идей!» Я и так была крайне удивлена, узнав, что ты оставила их с Коленькой на всю весну одних в Москве. Они так молоды, а в большом городе столько соблазнов. Разумеется, коли умный мальчик и убережет сестру, но ведь он сам еще сущий младенец. Откуда у молодого мужчины ум возьмется? Его самого беречь надо бы. посмотри, во что превратились нынешние девицы. Мы в эти годы и подумать не смели, чтобы родители не почитать. чтобы, прости, Господи, свои воззрения иметь. Да какие, Боже мой, воззрения могут быть в семнадцать лет, когда и жизни не видела никакой до сих пор, за тебя папенька с маменькой думали, и все о твоем же благополучии. А нет, они сами теперь всех умней. Об истории государства рассуждают, сами рвутся всех учить. Ко мне племянница из Конотопа приехала Лизонька, это ее помнить должна». вы встречались в москве у гагариных ведь прекрасная была девочка даже в пансион ее не отправляли мать побоялась что испортит дома училась и что же не успела явиться в теткин дом как сразу же и объявила что желает получать образование замуж ни чем не пойдет потому что это пошлость и тиранство а бога нет и каково мне это слушать было нет уж мать моя говорю покуда ты в моем доме и рта раскрывать о таких вредных вещах не смей. А я и отцу твоему напишу, и матери, что пора из тебя дурь ты выбивать. Так Лиза в комнате закрылась, книжками которых с собой навезла обложилась, и читает, с утра до ночи читает, глаза портит, вышивание в руки не берет, бесполезная, говорит, забава, параньку мою дуру с пути сбивает. Девка уж и в комнату к ней заходить боится. Ты, Прасковья, говорит, человек, а не вещь. Цепи рабства с тебя пали. На тебя тетушка-мухобойкой замахиваться никаких прав не имеет. И что это такое, Верочка, я тебя спрашиваю? Неужели ты нашу Аннет допустишь к этим ужасным людям? Она же может сделать такую великолепную партию!» Вера невольно улыбнулась, представив себе, что случилось бы с ее почтенной соседкой, окажись она сейчас в доме Иверзневых. Здесь в эту минуту были забыты и чудные Федосьины пироги, И чай шел яростный спор о женском образовании. «Как хотите, господа, не понимаю вас!» Возмущенно басил поручик Горелов, размахивая остывшей ватрушкой и поглядывая в сторону барышень. «Ежели дамы все как одна в профессора подадутся, или начнут лягушек резать, да в гимназии халгебру преподавать, бррр! Кто же тогда, с вашего позволения, детей рожать будет?» ведь медицинская наука другого способа не придумала покуда, а, Алексей Иванович?» Кольнев, к которому непосредственно обратился бравый порочек, был вынужден констатировать, что да, пока мест ничего нового, на этот счет медицина предоставить не может. Горелов победоносно оглядел собрание, расправил усы, остановившись взглядом на хорошеньком личике Аннет, но в это время... С места вскочила доблестная Семчинова. «Вы чепуху городите, поручик. Посмотрите на крестьянок, которые в борозде всю жизнь рожают и бегом обратно жать бегут, покуда погоды хорошие стоят. Родить — чепуха. Любая баба может, когда угодно. Главное — воспитание и образование детей. А этим как раз могут и должны заниматься оба родителя. А еще лучше, если родители не отрываются от полезной деятельности». А воспитанием детей занимаются специально обученные этому люди. Ведь посудите, чему и как может научить ребенка человек, который ничего не смыслит ни в воспитании, ни в образовании, и может быть сам глуп, как пень. Уважение к себе будет требовать с урта. А за что прикажете уважать-то? За то, что дитя на свет произвел? Так не велик трот, согласитесь. Для мужчины так и вовсе безответственный пустячок. Горелов только смущенно крякнул, обернувшись на товарищей. А Семчинова на всех парусах неслась дальше. «И образование должно быть не таким, как сейчас. Взгляните, чему учат девочек в пансионах. Французской манеры и мотылька-анфиалки в альбомчике изобразить. И ведь на это уходит несколько лет. На что потом годна, с вашего позволения, сия пансионерка?» «Нет уж, мы, современные женщины, над собой такого сотворять более не позволим. Вот, увидите, мы добьемся и женских курсов, и университетов. Женщины еще будут занимать государственные посты!» Горелов, недослушав, дослушав, расхохотался. Рассмеялись и еще несколько человек. «Ну уж это право, Ольга Андреевна, сущий не лепится. Отмахнулся сквозь смех поручик. «Это уж ни в какие ворота!» Я первым готов признать в женщине и ум, и талант. Достаточно на наших хозяек посмотреть. Он поклонился поочередно Аннет и княгине вере: Но в государственные дела. Нет, с дамом там совсем не место. Сами же первыми заскучают и домой запросятся. Как это Александр Сергеевич Пушкин писал: Не дай мне Бог сойти с Набали, или при разъезде на крыльце, с семинаристом в желтой шали, или с академиком в чипце. Ну и глупость ваш Пушкин написал, и что с того?» Не сдавалась Семчинова. А сам, между прочим, только и знал, что беседовал со Смирновой Рассет об искусстве до да политики. Умнейшая была женщина, не чета прочим. «Да, но женат-то при этом был Натальей Гончаровой», парировал Горелов. «С одними о политике беседовать, на других жениться. Селяви!» «Женить бы!» И замужество довольно мелкие цели для жизни. Наморщила нос Семчинова. Теперь образованный человек, мужчина он или женщина, неважно, должен прежде всего думать о том, какую пользу он может принести людям. Разумеется, коли больше ни на что не годна, выходи замуж, дорожай, все какой-никакой прибыток. Повяжешь себя ребятишками по рукам и ногам, муж свинячить начнет да издеваться. а ты от него и деться никуда не сможешь, ибо копейки сама заработать не способна и не Пф, благодарю покорно. Сотню раз таких благодетельных дам видала. Только и радости, что по магазинам бегать за тряпками, да себе накручивать горничную мучить. Но разве что еще на рояльчике побренчать, да арию петь для самоуслаждения. Куклы бессмысленные и более ничего. Конец ее фразы потонул в одобрительном смехе всех собравшихся. Помелуйте. «Ну а коста зачем резать?» — горестно выпросил Горелов. «Ведь это страх, как уродуют себя нынче дамы». «Слава богу, что не все. Анна Станиславна, к счастью, не лишила нас удовольствия лицезреть ее чудные, прямо-таки неаполитанские». «Сейчас стихи читать начнет болван», — мрачным шепотом пообещала Аннет на ухо Вари. «И точно». Горелов, откашлившись, решительно выдул. Кудри твои так обильные, пышны, Свеж и душист твой роскошный венок, Ясного взора губительна сила. Нет, я не верю, чтоб ты не любила, Счастью сердце легко предается, Мне близ тебя и светло, и поется. Анна Станиславна, надо полагать, может себе позволить Потратить все утро на возню с прической, Отрывая прислугу от других забот. пренебрежительно заметилась Семчинова, когда аплодисменты и смех утихли. «У меня же, например, такой возможности нет. Если имеется свободное время, я лучше книгу почитаю. Или пойду на лекцию. А обычно по урокам с самого утра. А в выходной день воскресные школы, Косы до да прически — это для богатеньких дамочек, а не для нашей трудовой сестры, господин поручик». «Позвольте вам возразить, Ольга Андреевна», — не вытерпела, наконец, Вари. Коса женская много времени не берет. Какая с ней возня? Расчесал, заплел, за спину кинула и в поле. Любая девка на деревне косу имеет и бережет ее. Коса, длинная на селе, честью и красотой считается. Глупые предрассудки, которые... Работают наши девки, не в обеду будет сказано. Не меньше вашего. Не давая себя перебить, решительно закончила Варя. И сие истина, господа. провозгласил Андрей Сметов, который никем не замеченный пришел из кухни и остановился в дверях. «А где можно увидеть картины? Еще ведь не развозили!» На мгновение в столовой воцарилась тишина. А затем сразу несколько студентов вскочили, опрокинув стулья, кинулись к Андрею, и комната утонула в радостных криках. «Сметов! Андрей! Наконец-то! Прибыл! А мы уже боялись! Полгода пропадал!» Появление в зале Сметова скомкало дискуссию о женском вопросе. Семчинова, казалось, была огорчена этим и попыталась возобновить беседу, вцепившись в Николая Таневицкого с рассказом о дамском образовании за границей. Однако разговор не спасло даже светское воспитание Николая. Он слушал рассеянно, отвечал через раз и не в попад, и то и дело оборачивался к Сметову. Тот стоял, окружённый молодыми людьми и девушками, под перекрёстным огнём жадных, торопливых вопросов. Его чёрные волосы ещё блестели от дождя, сколы горели румянцем, крепкие белые зубы блестели в улыбке. Было очевидно, что он искренне рад оказаться в этом доме и в такой компании. А его теребили со всех сторон. «Ну, Сметов, рассказывайте же! Что там в Смоленске?» «Удалось с больницей наладить! Какие настроения царят!» «Да подождите же вы, окаянные!» «Дайте хоть приличие соблюсти!» — смеялся, отмахваясь, Андрей. «Петька, ну что ж ты правы, как баба, обниматься? Настроения самые боевые, но об этом после. Это разговор долгой». «Да пропустите же, черти!» На ходу, пожимая руки, попадая из объятий в объятия, Сметов добрался, наконец, до стола и с улыбкой сжал тонкие пальцы княгини Веры. «Ну вот, я здесь, как обещал». «Здравствуйте, Вера Николаевна!» «Как вам не стыдно, Андрей Петрович?» Не отвечая на приветствие, упрекнула Вера. «Как вы могли тогда уйти из Бобовин на ночь глядя, не поужинав, не переночевав? Право на вас должно обидеться». «Вы же знаете, Вера Николаевна, я вас обидеть не могу», серьезно ответил Сметов. «Коли ушел тогда, стал быть, так для дела моего было нужно, а вовсе не с тем, чтобы вас оскорбить». А чего же вы снова здесь, а не в Смоленске? Ведь вас там, кажется, место ждало». «Все по тому же, по делу. Да и с друзьями встретиться никогда неплохо», — улыбнулся Сметов. Но темные сощуренные глаза его не смеялись, и Вера больше не задавала вопросов. В конце концов вы всей толпой увлекли в залу хвастаться картинами, а через несколько минут оттуда послышался взрыв радостного мужского «Ура!». Аннетта Невецкая села за рояль. Принято, кажется, начинать концерты с невыносимых Арий, весело провозгласила она, взяв на клавишах бурное арпеджио. Но мы начнем с танцев, а потом пусть каждый поет, что хочет, и что общество попросит. Итак, русские господа! Варенька, разожжешь, как прежде в бобовинах, Варя не стала ломаться. И при первых же вкрадчивых аккордах плясовой тронул и спас в паркетному кругу, на ходу разводя руками, среди зрителей пронесся восхищенный шепот. Варя в своем скромном темном платье, со свободно висящей вдоль спины золотисто-рыжей косой, тоненькая и легкая, была в этой плавной деревенской пляске, как рыба в воде. Радостный ропот стал еще громче, когда Андрей Сметов в голубой косоворотке, еще не просохшей на плечах и спине, с комической важностью пристроился Варе в хвост и пошел, пошел, как журавль по болоту, высоко поднимая колени. Варя неспешно повернулась к нему с поклоном. Сметов ответил тем же, по пути протерев рукавом сапог и вызвав этим взрыв смеха. Аннет, которая одна не улыбалась усмотрела смотрела на эту пляску внимательно и тревожно, прибавила темп. Варя выскользнула из-под руки Сметова, закружилась, взметнув платочком, как флагом, раздула подол платья, рассыпала по полу звонкие дробушки. Сметов лихо хватил несуществующей шапкой оппал и поскакал вокруг Варии в невероятном гопаке, взмахивая руками и хлопая ладони по голенищам. Грянул гомерический хохот, который усиливался еще и тем, что Андрей сохранял уморительно серьезные и даже мрачные выражения лица. В конце концов не выдержала и рассмеялась, остановившись посреди пляски сама Варя. «Ну, вас право, Андрей Петрович, и не изменились совсем. вник все такой же». «А вот вы изменились очень, Варвара Трофимовна». Заметил Сметов, подходя к ней и словно не замечая поднявшегося вокруг веселого гамма. «Я и не чаял вас увидеть когда-нибудь, а вот падеж ты получилось. Мне столько нужно у вас спросить...» «Господи, Петька! Чего ты, брат, орешь это кослиноподобно?» Яру! возмутился Петя Чапурин. «Я, напротив, всеми силами тишины требую! Господа офицеры просят продолжения концерта и пения Анны Станиславны!» Оказалось, что поручик Горелов вспомнил об обещании юной хозяйки дома и потребовал исполнить для него цыганскую песню. Анна умчалась в комнаты и вернулась оттуда закутанной в огромную шаль с кистями и розами, с полураспущенной черной косой и в невесть, откуда взявшихся огромных серьгах. Новоявленную цыганку встретили восторженными аплодисментами. Даже на кухне затихла бурная дискуссия о польском вопросе, и спорщики в полном составе, увлекая за собой кухарку Федосью, ввалились в залу. — Итак, господа, цыганка Нюша, — стараясь не улыбаться, объявила Аннет, — а за роялем цыган Коля. Николай Теневицкий важно уселся за инструмент и с воодушевлением взял несколько величавых и фальшивых аккордов. Сразу же после этого цыгана Колю изгнали из-за рояли, и место его заняла хозяйка дома. «Ну, цыганки Веры Николаевны, надо полагать, лучше получится!» Ничуть не обидевшись, засмеялся Николай. И в самом деле, княгиня Вера очень эмоционально сыграла вступление к известному романсу. Аннет взяла дыхание, сделала роковое лицо и запела. «Успокой ты меня, неспокойного!» В комнате сразу же воцарилась мертвая тишина. Прекрасный итальянский голос Аннет легко взлетал под самый потолок, замирал там звонкой хрустальной каплей и падал на бархатные низы, рассыпался весенними льдинками, и останавливался вдруг на хватающей за сердце страстной ноте, от которой замирала душа. Она ведь настоящая певеца, в смятении думала Вера, глядя на падчерицу. Та стояла в полоборота к роялю, так что Вере был виден лишь нежный, освещенный свечой профиль, вьющаяся коса и дрожащая тень от ресниц на щеке Аннет. Прав был маэстро Висконти. Редкой окраски сопрано, колораторная, но на грани лирического. Аннетте в самом деле надо петь в опере. Ни одной неверной ноты. А ведь романс-то сложный. Да еще ведь и в полсилы поет, даже шутит, изображает цыганку. Боже, правый, неужели в самом деле? Сцена, подмостки. Княжна Аннетта Невецкая. Невозможно, совершенно невозможно. Ведь актрис нигде не принимают, свет будет для нее закрыт. Замужество? Какое замужество? Ей восемнадцать лет, а она даже слышать не хочет о женихах, они ей скучны. Право не знаешь, как и поступить. И ведь я сама, сама такая же была. В полном отчаянии вспомнила Вера, едва успев взять нужный аккорд. Маму с ног сбила, пытаясь меня пристроить, а меня это только выводило из себя». Читала книги, готовила, сама зарабатывать себе на жизнь и дозарабатывалась в конце концов. Теперь только и могу смотреть на выросших детей и радоваться, когда они рады, а сама. И живу, и думаю, как старуха. Что, если Аннет так же? Нет, нет, не может быть. Она не такова, она совсем другая. Живая, веселая, влюблена в свою музыку. И к чему торопиться? Восемнадцать лет не тридцать и не сорок. Она еще миллион раз влюбится. Пустые мысли, глупо. С облегчением подумала Вера и взяла финальный аккорд. Миг тишины и взрыв аплодисментов. И студенты, и военные и могучие приливной волной ринулись к певице. Горелов пробился впереди всех и с грохотом упал на колени. Чаровница! Афродита! Венера! «Умереть у ваших ног, счастье!» Только этого Анне Станиславне не хватало для полного восторга. Съязвил Сметов, облокачиваясь за рояль и пренебрежительно поглядывая через стопку нот на колено преклоненного поручика. «Возись после с вашим трупом и соколоточным объясняйся. Нет уж, господин поручик, оставайтесь лучше в здравии, всем спокойней будет. Да и можно ли от песенок в такое неистовство впадать?» На мгновение в комнате повисло неловкое молчание, прерванное торжествующим возгласом Семчиновой. «Вот, не об этом ли я час назад говорила? А вы еще пытались спорить. Сами видите, что Андрей Петрович полностью со мной согласен». Но студенты, смущенно, понимающе переглянулись. Варя, нахмурившись, приподнялась из-за стола, но тут на ноги вскочил возмущенный Горелов. Потрудитесь, извиниться, господин!» Не имею чести знать, вы оскорбили княжну и... Оскорбил? Чем? Зевнув, пожал плечами Сметов. Тем, что не получаю удовольствия от выбранного Анной Станиславной репертуара. Да ведь на это каждый имеет право. И оперы я не люблю, и от романса взевать хочется. Анна Станиславна, вы в самом деле... Ничуть не обижена, поспешно объявила Аннет. Но Варя, не сводившая с нее взгляда, успела заметить болезненный блеск в глазах подруги. «Господин порочек, успокойтесь. Никто не должен извиняться. Ведь его, перезнаете ли, шикают часто. А у нас тут принято в глаза говорить то, что думаешь, и никогда не лгать. И на обижаться глупо. Андрею Петровичу песня не понравилась, отчего ж нет. Но если у вас, господа, терпение не лопнуло, я спою еще одну вещицу». «Мне кажется, что она многим тут понравится. Варенька, нашу, помнишь? Ты ведь мне поможешь?» «Аннет, бог с вами!» — прошептала захваченная врасплох Варя. «Да я ведь не певица. Я только испорчу вам все. Да я с самых бубовин всерьез не пела. Нет, и не упрашивайте, даже опозоримся». Но заинтригованные зрители дружно принялись уговаривать растерянную художницу. Поднялся страшный шум и громче всех басил Горелов. Молчал, глядя в стену один Сметов. Аннет подошла вплотную к Варе и слегка сжала ее ладонь. «Варенька, спаси меня!» Одними губами попросила она, и Варя, помедлив, кивнула. «Что ж, господа, извольте. Но не обессудьте, коли худо получится. Я не певица, и да Станиславны мне далеко». «Просим! Просим!» — послышали сводушевленные голоса. Аннет, еще бледная, с разгоревшимися глазами, подошла к роялю, шепнула приемной матери несколько тихих слов, так и внула и тронула клавиши одним единственным мягким аккордом, задавая тональность. Девушки обернулись друг к другу, и Аннет высоко и чисто взяла первый голос, а через несколько нот к ней присоединилась. Хрепловаты, неуверенные варены контральта. Уж ты, Нива моя, Нивушка, Не скосить тебя с маху единого, Не связать тебя все в единый сноб. Уж вы, домы мои, домушки, Не стряхнуть вас разом с плеч долой, Одной речью ты вас не высказать. Было заметно, что Варя в самом деле давно не пела. Голос ее дрожал и рвался, не справляясь с дыханием. Но мелодия песни, печальная и задумчивая, сглаживала, как первый снег, все шероховатости, все неверные места. В притихшем зале словно запахло скошенной травой в вечернем поле, потянуло осенней свежестью из грибного оврага. пахнуло сухим и горьким запахом полыни. Осторожно нащупывая голосом полузабытые ноты, Варя заметила, что даже Семчинова слушает песню. Посерьезнелась Метов, который смотрел через рояль на Аннет, внимательным и каким-то растерянным взглядом. Варю поразило выражение странной горечи, застывшей на лице Андрея. Опустив взгляд, она увидела Сметовский кулак на крышке рояля, сжатый так, словно его свело судорогой. Песня закончилась, певицы смолкли. В зале сделалось тихо-тихо. Оглядывая зрителей, Варя увидела, что девушки-швеи протеже Семчиновой чуть слышно всхлипывают, в один и тот же платочек, по-сестрински передавая его друг дружке. Лица мужчин казались серьезными и почти суровыми. Во взгляде Горелого, устремлённом на Аннет, читалось благоговение. «Итак, Андрей Петрович, что скажете?» Первая опомнилась Семчинова, приняв свой обычный пренебрежительный вид. «Знаете, я о музыке не понимаю и не чувствую, но эта вещица, похоже, не дурна. Видно, потому что в самом народе родилась, а народ бессмысленности и ненужности не терпит». «Правильно, Ольга Андреевна, и нам весьма даже понравилось». Робко вставила одна из девушек. «Уж так душевно барышни пропеть изволили, что все сердце всередку кухнуло. По рядам зрителей пробежал добродушный смех. «Маша, ну сколько же вам говорить «понравилось»? «Середина» — привычным учительским тоном поправила Симчинова. «И что это за «изволили барышни» на товарищеской вечеринке? Надо вам заметить, Аннет, что народная песня в вашем исполнении отменно звучит!» «Ну, тут уж должны надо отдать не исполнительницам, а самой песни!» «Неужто мы с фальшивили где-то?» Невинным голосом поинтересовала Аннет, незаметно толкая локтем в бок Варю, которую от чего то разобрал безудержный смех. «Варенька, неужели опозорились?» «Не знаю, у меня и слуха-то нет!» — отрезала Семчинова. «Но народное искусство тем и сильно, что народное!» «Оно в самом сердце трудового человека рождается и от того имеет силу, и Андрей Петрович, я ведь права!» «Да», — коротко ответил Сметов, который смотрел в стену. «В таком случае вынуждены вас обоих разочаровать». Аннет взглянула на Симчинову с обезоруживающей улыбкой. Но песни эта вовсе не народная. Слова Алексея Толстого, а он, как вы знаете, роду столбовых дворян принадлежит. «Ну, а музыка вашей покорной слуги еще в бобовинах сочинена». «Как, в самом деле?» Сметов отвлекся от созерцания запыленного портрета генерала Иверзнева и поднял на Аннет сумрачный взгляд. «Это вы, княжна, музыку сочинили? Вы сами?» Аннет молча поклонилась, но Варя отчетливо видела, какой триумф блеснул в ее глазах. «Бросьте, быть не может!» вклинилась опять Семчинова. Слова еще куда не шло. Хотя поверить трудно, но в библиотеке я отыщу после. Но музыку такую сочинить! Это же вам не Моцартик с гайденишкой! Это подлинно народная песня и мне! Эк, и вы мне комплимент делаете, Ольга Андреевна, с напускным восторгом всплеснула руками Аннет. Вот уж от кого не чаяло дождаться. И я! Комплиментов вам! Семчинова пошла неровными пятнами. «Право, Аннет, вы преувеличиваете свое значение! Я позволила себе усомниться в вашем авторстве и только!» «И между тем, совершенно напрасно!» Раздался веселый голос, и Николай Таневецкая, отойдя от стены, встал прямо перед девушками. «Я готов свидетельствовать, что музыку в самом деле сестра сочинила, имел честь при всем присутствовать, и даже изо всех сил помогал. Коля, мешал ты мне только!» «Я тоже подтвержу!» твердо сказала Варя. Мы еще в Бобовинах спевались. Ну-ка, так, примите мои поздравления, нехотя отозвалась Семчинова. Андрей Петрович, а вы что скажете? Скажу, что коли здесь нынче концерт, так и прочим исполнителям дорогу надобно. Холодновато отозвался тот. Кого еще сегодня слушать будем, Петька? А ну-ка, давай, нашу. После Анны Станиславны? С ужасом спросил Петя. Андрей, отстань, не буду я позориться. Лучше удавиться. Ну вот еще не хватало. Давай, не то ведь я сам запою! И не умолкну ни за какие деньги. Вот тогда и впрямь удавите сразу всем обществом. Таневицкой, вы ведь нам сыграете? Через полчаса в зале уже вовсю шли танцы. Гремела браворная Полька. счастливые горелы в первом запрыгался смеющий саннет варю пригласил гусарской ротмистр, за ними на паркет вышли и другие пары ярко горели свечи бликуя в натертом паркете в старом зеркале в залитых дождем оконных стеклах мелькали отражения веселых лиц и никто не заметил что из зала вскоре исчезла хозяйка дома и с ней еще несколько человек. «Вот здесь, господа, я думаю, вам будет удобно», — пригласила Вера, входя со свечой в темную комнату. По стене метнулся желтый в их выхватив из тьмы край письменного стола, угол застекленной полки, запыленный пол. Свечи в подсвечнике были наполовину оплавлены. Вера одну с другой зажгла их. Эта комната брата, здесь уже давно никто не живет». Говорите спокойно обо всем необходимом, Андрей Петрович. Если будет что-то нужно, позовите меня. Благодарю вас, коротко сказал Сметов. Его товарищи молча, один за другим прошли в комнату, и через минуту за княгиней Невицкой закрылась дверь. Ну вот, наконец-то можно и делами заняться, впал заговорил Андрей. Для начала, вот вам последние номера, читайте. Сразу предупреждаю, унести никому не дам. Во-первых, опасно, а во-вторых, у меня еще другие люди это прочесть должны. Но если надо что-то выписать, валяйте. Я, княгинь, просил, чтобы бумага и чернила были. Да вот они на подоконнике. Как прятать, никого учить не надо. Три головы склонились над колоколом. Читали, торопливо, обмениваясь тонкими пачками листов. Вскоре медик Кольнев. Уже что-то строчил на листке бумаги под диктовку Яши Фролова. От волнения то и дело сожей кляксы. Торопливо писал и Чипорин. Сметов тем временем тихо говорил, ходя по комнате. Не хочу хвастаться, в Польше дела наши плохи. Наместник вовсю свирепствует. Из восстания ничего толком не вышло, разогнали всех и только. Недружно взялись, ни разум начали. Ну, паны сами виноваты. С каким не заговоришь, все одно твердят. Еще Польска не сгинела, с дымом пожаров, ура, патриоты. А как откроешь рот про свободу для ихних хлопов, сейчас скучнеют, да по-русски перестают понимать. Барыты везде одинаковы, им, видишь, воли для хлопов не надо. Им надо великую речь посполитую в прежних пределах с западной Украиной и западной Белоруссию. Ни о чем другом и слушать не хотят. Балбочут, как индюки, раздуваются. Особенно, если их пани с панными поблизости. Ну, вот и раздувались. Теперь этим лаедокам и не продыхнуть вовсе. Так что, думаю, пока нашим в Польше делать нечего. Теперь придется, как ни грустно, снова ждать, покуда там все уляжется, да заново поляков поднимать. Только более уж не терять попусту время, да с панами не связываться. А сразу первым делом к хлопам идти». «Боятся мужики-то», — прошептал Петя Чапурин, подняв голову от своих записей. «Что в Польше, что здесь, у нас. Слушать еще слушают, а после говорят, шли бы вы, господин студент, своей дорогой. вы мол, в Питер уедете книжки читать, а нам тут оставаться, да своими спинами отдуваться, ежели что». «Трусы», — коротко отрезал высокий студент с порченным оспой лицом. «Отчего же тросы, Кочетов?» — насмешливо взглянул на него Сметов. «Они отчасти правы. И поверьте, когда мы с вами пойдем на каторгу, добрая половина мужиков пожмут плечами и скажут «Вольно ж было бунтовать Борчатым, с жиру беситься!» Коротким решительным жестом он оборвал поднявшийся ропот и продолжал. «Но сейчас нам нельзя ни мгновения терять. Сейчас самое время для смуты». Господа правительства и царь-батюшка своими руками это тесто замесили. Нас даже обвинить не в чем. Мужики в хлебных губерниях гудят, как улей. Наше дело — рук не опускать, веры не терять. Пусть половина в наше дело не верит, вторая половина — ось, задумается. В Гжатском уезде мне так удалось дело повернуть, что мужики своими руками казаков разоружили, а те в них стрелять и сами отказывались. И чем же дело кончилось? Известно чем. Повязали до да перепороли тех и других, хмуро ответил Сметов. Теперь в Сибирь пойдут. Но ведь к жадской-то уезд не один. Ведь всегда с чего-то начинать надо. И не сдаваться до тех пор, пока своего не добьемся. Правительство сейчас только тем держится, что народ в сказочку про добренького царя, которому бояре голову морочит, покуда верует. Но царь-батюшка сам у своего трона трудолюбиво ножки подпиливает, а мы этим воспользуемся. Я сейчас свои дела в Москве закончу, вернусь в Смоленск фельдшерствовать. Один фельдшер на семь властей, вылечить навряд ли много народу смогу, хотя и постараюсь. А вот говорить, вероятно, придется часто. И книг с собой тащить чуть не две подводы. Как бы еще начальство заразы и не запретило, озерет еще, что литература неблагонадежная. В люди нам надо идти, у народа из голов темноту вышибать, учить, рассказывать. Миша Иверзнев это начал, так он в Сибири сейчас. И там веры не теряет, и дело нашего не бросает. Мне его письмо для нас передали, с прислал. И ведь не испугался, восторженно вырвало Сукольнева. Каков человек? Волков бояться в лес не ходить. Со спокойной гордостью улыбнулся Сметов. Но читать сейчас не буду. Отдам Петьке, он списки сделает. Только без подписи. Подпись на словах передавать будут. Письмо это у каждого из наших в уме должно быть. Его наизусть надобно знать, как отче наш. Как здесь-то дела идут. Трудно очень после того, как университет прижали. Без энтузиазма отозвался Кочетов. Много наших на улице оказались. «Так оно же хорошо, что на улице», — усмехнулся Сметов. «На улице и к народу поближе будешь, чем в аудиториях никому не нужной греческой зубрицей лядой, протухшей в прошлой эре. Лучше уроками заниматься. Воскресные школы наладили?» «У наших четыре, на Зацепе, в Подколокольном, на Бронной и здесь рядом, на Дмитровке», — с гордостью доложил Фролов. «Многие приходят, и девушки тоже. Худо, что денег нет». Не будешь же с учеников спрашивать. Они иногда такие голодные являются, что на собственные гроши им сайки да чай покупаешь. Ну, пустой ты желудок, никакая наука не идет. «Истинно так», — Серьезно признал Сметов. «Но ведь на то и аукцион нынешний случился. Дураков вроде Горелого этого, с его эскадроном, всегда подоить не грех. Вы после напишите, кому что нужно». Да через недельку снова соберемся здесь, подумаем, хватит ли грошей наших. — Княгиня вполне надежный человек? — недоверчиво спросил Кочетов. — Все же Сметов с вашей стороны рискованно полностью доверяться этим, аристократам. Своя рубашка всегда ближе к телу. Случись с неладной нас выдадут, не задумываясь. — Бросьте, — резко отозвался Сметов. — Вера Николаевна, урожденная Иверзнева. «Родная сестра нашего Михаила». «В самом деле?» — поразился Кочетов. «Я думал, этот дом единственно для прикрытия. Я и предположить не мог. В таком случае вопросов больше не имею». «Очень хорошо, что Зосимова вернулась», — медленно, словно раздумывая, выговорил Сметов. «Она человек наш до последней косточки. И художница стоящая. Скоро загремит по Москве». «Графиня Беловзорова со дня на день ей выставку сделает. Художник не меньше учителя на мозг человечий давит. А может, и много больше. Особенно, когда художник правильный, а не все эти. Птички-бабочки никому не нужны. Да афродиты в киселе. Правда ведь, Петька?» Раздался негромкий смех. «Андрей, Калюш, разговор зашел. Ольга Андреевна Семчинова в кружок просится». неуверенно заговорил Чепурин. «Может, стоит порекомендовать? Барышню с характером. Это который?» — усмехнулся Сметов. «Нынешняя худушка стриженная? Вот уж ни к чему это, брат Петька. Девица, конечно, с Норовым, сущий петух бойцовской, только баб-то нам не надобно. Вовсе никаких. Вы шутите, Сметов?» — недоверчиво сощурился Кочетов. Что-то вы, правы, прямо как этот болван Горелов. Разливался в гостиной, что женщина должна дому сидеть, да цветочки вышивать между родами. Передовые люди, кажется, давно должны отказаться от этих предрассудков. В некоторых предрассудках сидит очень здравое зерно кочетов, задумчиво сказал Сметов. Свеча звонко капнула воском, фитиль зашипел, выпрямился, обдав лицо Андрея светом. и странно ожесточив и без того резкие черты. Женщины все же от мужчин отличны, и голова у них не делом забита, а чепухой да глупостями. Помилуйте, да ведь Ольга Андреевна... Беспреданница ваша, Ольга Андреевна. Сухо без издевки перебил Сметов. И не красотка. Надежды на брак нет, на детей, стал быть, тоже. В наше дело единственное от отчаяния кинулось. А я как врач готов свидетельствовать, что от отчаяния до истерии полшага. И угадайте, что будет делать в полицейском участке дама с растрёпанными нервами, особенно, ежели на нее правильно надавить. Господа жандармы давить нынче выучились, надобно им должное отдать. А если женщина напротив красива, для нее любое дело игрушка, да грелка для самолюбия. Я думаю, Андрей, ты ошибаешься. Петя Чапурин от волнения даже бросил делать выписки. «Этак можно и в самом деле договориться до правительственных взглядов. Бабу место на кухне, народ должен за своих благодетелей с утра до ночи Бога молить, царь нам отец родной, ну что это такое? Женщины такие же люди, как мы, и должны?» «Нет», — сердито отозвался Сметов. К бы они были, как мы, а мы, как они...» То и детей по очереди рожали, а нет, не выходит. Стал бы, разница есть. И все в женщине под детородство задумано, весь организм ее, который от мужского отличен полностью. Это я тебе сейчас, как медик, говорю. И мысли у них, по всему, другие, а от мыслей и действий идут. Помните, черт возьми, полтора года назад дело Стрижинского и в Петербурге. сколько польских конфедератов тогда по владимирской пошло помните к как бы тогда все не накрылось сейчас и польша свободно бы была и земля у мужиков а может быть и правительство сменилось а вышло что не горячитесь сметов нас услышат в гостиной мы все помним но какое отношение дело стрижинского имеет к женскому вопросу самые прямое кольнев если помните была там среди них некая дама Леди Лазарева, красоты, надо сказать, феноменальной, на эшафот готова была идти за польские интересы. Мы все думали от того, что она урожденная Бжезинская, патриотка, так сказать, а после выяснилось, ничего подобного, просто влюблена была до потери пульса в нашего Вадьку Стрижинского, а он, как водится, и видеть ничего не видел, поскольку всецело был предан делу. И вовсе ему тогда было не до этих дамских штучек с любовью и нежностью. А дамочка была вовсе не промах и в интересах дела, кому только под одеяло не прыгала. До самого оберполицмейстера дошла. А Стрижинской, как болван, только радовался, что Лазарев отличный товарищ и касса общая полна. Она ведь с любовников своих тянула, дай Боже. Окончилось-то все. Бездарнейше. выдавили площадном не увидишь. То ли Лазарева и терпеть надоело, то ли устала, то ли Стрижинская, наконец, глаза протер, только вышел у них разговор, из которого последовало, что Стрижинской никогда в жизни в ней женщины не видел и, само собой, не любил. Дамочка оскорбилась сверх меры, разобиделась на такое к себе небрежение и, разумеется, в тот же вечер вывалила своему Аманту-полицмейстеру все, что знала обо всех. А знала, надо сказать, она прилично. И вот результат: арест за арестом, Стрижинская и еще восемь товарищей на каторге, заговор раскрыт, делу нашему конец, а вы говорите, барышни, сметов яростно ударил кулаком в ладонь. Товарищи вокруг подавленно молчали. И все же ты не прав, Андрей, первым негромко заговорил Петя. Разумеется, дамы более эмоциональные. и более любовным глупостям подвержены. Но ведь они, как и мужчины, разными бывают, и предатели мужчины много чаще встречаются. — Потому лишь, что дам в нашем деле мало, слава богу, — отрезал Сметов. — Читать все закончили? — Петька, хватит болтать, дописывай, мне еще есть что вам рассказать. А через полчаса осторожно по одному расходимся. Кольнев и я в залу вернемся. чтобы не заметили, что такая куча народу сразу пропала. — А Семчиновый, Петька, как-нибудь поосторожней скажи, что пока никакс. Пусть школой занимается, это у нее куда лучше выходит. Опасное дело. Женщине ни к чему. Расходились за полночь. Дождь перестал, но глубокие лужи угрожающе поблескивали в слабеньком свете фонаря на углу. Каждый, кто выходил за калитку дома иверзневых, тут же утопал с сапогом или ботинком в грязи, ойкал или от души чертыхался, и безуспешно нащупывал ногой твердое место. Если позволите, я вас перенесу, предложил Николай Тоневицкой Ольге Симчиновой. Здесь глубоко, а я уж знаю, как надо. Посмите только! Ольга, отвергнув предложенную руку, геройски шагнула с крыльца в самую середину лужи и ахнула. Ботинок сразу оказался полон воды. «Вот ведь наказание, ты невецкий! Да идите же домой! Что вы здесь стоите, как столб с соляной? Никуда я не пойду. Я намерен вас проводить до дому. Еще не хватало. За кого вы меня принимаете, ваше сиятельство? Оля, если вы еще хоть раз обзовете меня сиятельством...» Я буду прямо на людях вам говорить «Ля бель, мадемуазель!» Или делать комплименты вашим крошечным ручкам и ножкам, а Горелов. «Балуван! У меня нога, как у кучера!» Устала, сказала Семчинова, и Николай сразу расхотелось шутить. В свете фонаря лицо девушки казалось измученным, глаза покрасневшими, словно Ольга недавно плакала. «Что вы так на меня уставились? У меня насморк!» обычная медицинская незадача, ступайте, наконец, в дом». «Нет, я не пущу вас одну. вы в своем уме, Оля, на улице ночь». «Да кто вы такой, чтобы пускать меня или не пускать?» — взвелась Семчинова. Но Николай уже шагал рядом с ней по пустому столешникову переулку. В конце концов Ольга поняла, что шуметь глупо и, недовольно сопя, продолжила путь. Семчинова жила на швивой горке. И весь долгий путь через пол Москвы они проделали в молчании. Николай не решался начинать разговор, видя, что его спутница чем-то всерьез расстроена. Лишь после того, как они свернулись безлюдной набережной в узкую, неосвещенную ни одним фонарем щель переулка, он осмелился спросить. «Кто вам так испортил настроение, Ольга Андреевна?» «Это совершенно не ваше дело, ты Таневицкой!» — последовал резкий ответ. «За проводы не благодарю. Это было вовсе ни к чему. Увидимся в воскресенье в школе. И потрудитесь принести, наконец, мои книги. Они мне нужны для дела, а у вас валяются впустую уже вторую неделю. До свидания!» Семчинова повернулась на каблуках и шагнула в калитку. Чуть погодя заскрипело крыльцо, хлопнула дверь. «Что ты спросил над треснутой стариковской голос?» Николай вздохнул. улыбнулся в темноте и, поглубже засунув в карманы студенческой шинели озябшие руки, зашигал домой. Проводив последнего гостя, княгиня Вера задернула шторы в гостиной, закрыл пианино, помогла усталой Федосье вести порядок. Убирать, впрочем, почти не пришлось. Гости перед уходом ловко и быстро собрали всю посуду, сами расставили по местам стулья, Протерли стол. И хозяйке дома еще стоило большого труда отогнать девушек от лохани с горячей водой, в которой они всерьез намеревались перемыть чашки и ложки. «Как же все стало по-новому, необычно!» — размышляла Вера, стоя у окна в упустевшей гостиной и глядя на то, как бегут по стеклам струйки дождя. Все так легко, непосредственно, весело, без жеманства и кривляний. Как жаль, что прежде не было так. Вот я уже рассуждаю, как старуха. Слава богу, хоть не порицаю молодежь. Но как же их порицать, когда они такие... Такие живые, такие замечательные. Глаза горят, заняты делом, рвутся всех и вся спасать. И почему я не родилась на десяток лет позже? Миша бы порадовался, глядя на них. А Сметов все такой же. И как же они все готовы молиться на него? Подумав о Сметове, Вера тотчас же вспомнила и об Аннет. И, кинув взгляд на часы, быстро вышла из кухни. Дверь в комнату падчерицы была прикрыта, но желтая полоска света клином падала в сени. Вера вполголоса позвала. «Аннет, вы не спите? К вам можно?» «Разумеется, маменька». После некоторой заминки послышался ответ. вера вошла аннет стоящая у окна повернулась к ней свет свечи мелькнул в ее черных влажных глазах как она выросла с неожиданной горечью подумала вера кажется даже старше своих лет ей сейчас приходится нелегко вы плакали аннет глупо отпираться сквозь слезы улыбнулась девушка Верно, стало очень сегодня Сейчас Лягу спать, и все пройдет». «Прежде вы никогда не плакали от усталости. Неужто наши вечера настолько плохи, что все барышни после них рыдают?» «А что, рыдал кто-то еще?» — удивил Саннет. «По-моему, Ольга Андреевна была очень расстроена, уходя». «Это сушеная плотва идейная? Прав маменька, быть не может». «Может быть, вы напрасно так отзываетесь о ней? Но я ж без злости». Просто ужасно смешно смотреть, как она начинает нести высокопарную чушь, размахивая пальцем. И при этом делается страшно похожей на рыбу. Глаза выпучены, нож шевелится, рот огромный и нараспашку. «Вы совсем измочились, однако», — спокойно заметила Вера. Аннет тут же умолкла, глубоко вздохнула. Сморщившись, помотала головой, словно отгоняя от себя что-то. Несколько вьющихся прядей, выбившись из прически, упали ей на лицо. «Да, вы правы», — наконец огорченно созналась она. «Я совершенно не в себе. Ей богу сама себя не могу узнать, так стыдно. Едва держала себя в руках на вечере». «На вечере вы держались великолепно», — честно сказала Вера. «Я просто восхищалась вами. Думаю, очень трудно было выносить эти колкости». Несколько раз я уже готова была вмешаться. К счастью, не пришлось. Варя закрывала вас грудью. Ольга Андреевна и впрямь бывает иногда слишком бесцеремонной. Да ну ее! Что только Коля в ней нашел!» Аннетта отошла от окна и села на кровать, поджав ноги к груди. «Отвратительное чувство, надо сказать, это любовь». «Право?» Вера изо всех сил старалась не улыбаться. «О, да, да, да! Теперь я, наверное, знаю!» и Шиллер Колькин — болван, и Гёте тоже, и наш Александр Сергеевич не лучше с его дурёхой Татьяной, священная страсть, томительная нега. Я и подумать не могла, что это на самом деле так ужасно. Ты более не хозяйка ни себе, ни своим мыслям. Собственные выражения лица из-за него уже отвечать не в силах. Верно, все сегодня заметили? И сметы в первую очередь? Вера незаметно вздохнула, помолчав осторожно сказала. Уж не знаю, Аннет, порадую я вас или огорчу. Но Андрей Петрович навряд ли что-то заметил. Кажется, он сейчас озабочен совсем другими вещами. Знаю. Аннет с горечью улыбнулась. Ему не до всех этих глупостей. Он железный, стальной. Если бы он узнал, то верно посмеялся бы. Над любовью могут смеяться лишь глупцы и мерзавцы. Андрей Петрович — человек чести, очень умен. И никогда бы». «Знаю, знаю», — снова устало перебила Аннет. «Господи, маменька, как же это тяжело. Я ведь прекрасно понимаю все. Не вовсе ж я дура. Знаю, что он занят, что жизнь его полна опасностей, что он делает великое дело, и мы все должны быть горды, что хоть как-то можем помочь. Какая что-то влюбленная княжна с ее вздохами. Это все мелко, глупо, никому не нужно». Какие могут быть сопливенькие любовишки во время борьбы, тяжелой борьбы? Сейчас я ему всего лишь безразлична, если он узнает, станет меня презирать. Как допустить такое? Не писать же мне ему меланхолические письма с каплями слез на полях, как эта Татьяна. Перед тобой слезы лью, твоей защиты умоляю. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна сразу видно, что мужчина сочинял. старался свой идеал запечатлеть а получилась нервическая барышня на воздушном облачке еще не хватало стать такой же премного благодарна и в молодости ты не могла это читать без брезгливости а уж сейчас и вера невольно улыбнулась этому в молодости но заострившееся лицо пачерицы с отчаянным блеском в глазах беспокоило ее все больше Тщательно подбирая слова, она сказала, «Мне кажется, на этого слишком суровы к людям. Я понимаю, такое время на дворе. И молодежь сейчас такова, что иметь чувство — это почти безнравственно, но люди — это люди, чувство — это чувство. Они всегда были, и ничего с этим не поделаешь. Есть вещи, которых в человеке не истребить ничем». Аннет снова подошла к окну, прижала с лбом к стеклу. «Как глупо вот так плакать!» — тихо выговорила она. «И знать, что не в твоей воле все это остановить, прекратить. А ведь могло бы ничего не случиться. Сама себе вообразила Бог весть, что...» Аннет умолкла на полусловии. Снова в который раз в мыслях поднялся тот ясный зимний день крещения три года назад, когда Андрей умирал в их доме от пневмонии. И все они уже думали, что надежды нет. Приглашенный доктор только грустно качал головой. Две недели беспокойства сводящего с ума ожидания ночных бдений с бесконечной оглядкой на часы. Пора или не пора давать микстуру? Как давно мерили температуру? Кашель, кажется, спокойней. Нет, показалось, только еще хуже стало. В ночь, когда случился кризис и ждали перелома или конца, княгиня Вера уснула, измученная в неудобном вольтеровском кресле. Аннет, отослав прислугу, сама сидела возле умирающего, держа его тяжелую, словно раскаленную руку поверх одеяла, которое он мечас в постели поминутно сбрасывал. и не смогла понять, когда, в какой миг задремала и словно провалилась в бездонную яму. Очнулась Аннет, отбившего в лицо солнце. Было уже близко к полудню. Ледяной ужас захлестнул горло. Проспала, все проспала. Вскочила, кинулась, и чуть чувств не лишилась от спокойного, почти насмешливого взгляда черных глаз. Андрей смотрел на нее с подушки, Чудовищный, исхудавший, похожий на кощей бессмертного. Затем обметанные лихорадкой губы его трогнули, и Аннет, как девочка, затрясла головой. Нет, нет, молчите, вам еще нельзя. Молчите, говорят вам, я сейчас побегу за... Горячие, слабые пальцы вдруг сжали ее руку, и Аннет разом утратила и речь, и волю. «Нежна...» Андрей прошептал это так тихо, что она лишь по движению губ угадала слово. «Княжна! Аннет!» — машинально поправила она и не смогла больше ничего сказать, потому что он поднес ее пальцы к губам и тот же выпустил полностью обессиленный этим движением. Голова Андрея беспомощно откинулась на подушки, потрескавшиеся губы приоткрылись. да что вы лежите как можно я позову маменьку аннет бросила свон вон из комнаты дом тут же наполнился беготней радостными вопросами суетой послали за врачом в аптеку убедившись что она более не нужна аннет кинулась к себе и почти час сидела на кровати дрожа как в лихорадке с остановившимся взглядом силясь понять что это незнакомое неведомое сладкое и болезненное заполняет сердце. Боже, да что со мной? Совсем чужой человек, я почти его не знаю. Разумеется, слава богу, что выжил, но... Но со мной-то что? Господи, разве это вот так? Вот так бывает? А потом Андрей ушел. Ушел, едва выздоровев, худой до прозрачности, с трудом держась на ногах. Как не уговаривали его остаться. И Аннет ничуть этому не удивилась, понимая, да, он таков, он не станет другим. Никаких слов не было сказано между ними. Не было ни взглядов украдкой, ни флирта, ни осторожных разговоров полунамеками. Все эти игры Аннет уже наблюдала не раз, смеясь над ними, скучала от них. Да смешно было и ожидать флирта от Андрея Сметова, но она точно знала. Тот взгляд солнечным утром. те воспаленные губы, коснувшиеся ее пальцев. Тот хриплый, чуть слышный шепот. «Это все было?» «Было и не почетилось». «Ну и что?» — тихо сказала она своему отражению в оконном стекле. «Это все может ничего не значить. Он только очнулся от беспамятства. Мало ли что могло показаться привидеться. Возможно, совсем другая женщина, не я. К тому же три года прошло. Ему даже не понравилось нынче, как я пела, если уж даже это, даже моя музыка. Я уверена, что Андрею Петровичу очень понравилось ваше пение, возразила Вера, чувствуя острую жалость к своей девочке. Возможно, как раз поэтому он вел себя с вами так дерзко. Поручик Горелов его чуть не вызвал на дуэль. — Горелов просто набитый дурак! — рассерженно отозвала Саннет. А что вел себя дерзко? Что ж, я и впрямь почти обиделась. Едва удержалась, чтоб не разреветься. А потом подумала, на что же обижаться? Андрей Петрович привык говорить только правду. Какое ему дело, что от нее кому-то больно? Это как раз дураки говорят правду, от которой больно. Не сдержалась Вера, и Аннет изумленно обернулась к ней. Да еще не давая себе труда задуматься, а правда ли это на самом деле? Причинять кому-то боль, девочка моя, это еще не значит обладать истиной. Пожалуй, помолчав растерянно, сказала Аннет. Вероятно, вы правы, маменька. Но, но что же это значит? Я его настолько раздражаю, что... Я полагаю, дело здесь в другом. Вера сделала вид, что задумалась, суматошно соображая, не прекратить ли вовсе этот разговор, не сделать бы хуже. но чёрные блестящие от слез глаза падчерицы смотрели на нее в упор, и отказаться от своих слов уже нельзя было. «Поймите, Аннет, мужчины, как мне кажется, очень неуверенно себя чувствуют в делах сердешных. Еще мои братья жаловались мне когда-то, что они знать не знают, как себя вести с предметом своих чувств. Хорошо ещё, если стихов выучил достаточно, и можешь время от времени что-нибудь вернуть, а если нет...» «Со стихами у них тоже худо выходит», — невольно улыбнулась сквозь слезы Аннет. «Взгляните на Горелого. Уже просто деваться некуда от этих его вершей. А что поделать? Сиди и слушай, коли хорошим воспитанием эти «Ну вот вы и сами видите», — рассмеялась и Вера. «А самые смелые еще и петь берутся. Царицу грез или того хуже. Арио Риголетто». Аннет закатила глаза. Без улыбки сказала. И ведь фальшивит чудовищно. Мне-то каково это все слушать? Ну вот. А что ж делать тем, кто не хочет быть смешным? Остается только напускать на себя безразличный вид и дерзить предмету своей страсти. А никто не догадается, что на самом деле с тобой творится. И регалет-то, глядишь, не придется петь. Аннет задумалась. — Если бы только знать наверное. Тихо, почти шепотом произнесла она. Если бы мне знать, что вы правы, и что он хотя бы немного, от глупости. Быть такого маменька не может. За три года он ни разу не вспомнил обо мне, не написал, ни мне, ни Коле, ни даже вам. Я не сужу его, как можно. Я знаю, какую жизнь ему приходится вести. Но если бы знать, тогда я от всего бы отказалась, от титула, от преданного, от положения в свете. Все это шелуха, пыль, никому не нужный мусор. Я могла бы все это отбросить и пойти за ним. Куда угодно, на борьбу, на каторгу, в тюрьму. Аннет, мне кажется, вы встревоженно начала было верно, почериться только отмахнулась. Но я ничего не знаю, и он не скажет мне никогда. А раз так, раз так, то то и толковать верно не о чем. Пожалуй, в самом деле пора спать. Она силилась говорить спокойно, но на последних словах голос ее дрогнул. Аннет судорожно зажала лицо руками, покачнулась. Вера еще успела подхватить ее. Неловко, не выпуская из объятий падчерицу, присела на кровать. И Аннет разрыдалась, горестно и безнадежно, на коленях у приемной матери. Уже глубокой ночью, успокоив и уложив в постель измученную Аннет, вер ходил из угла в угол своей комнаты. Дождь за окном шел все сильней, у княгини страшно болела голова. Сна не было ни в одном глазу. Ведь ничего нельзя поделать, ничего. Ни Аннет первый, ни она последняя. Мало ли нашей сестры мучается от неразделенной любви. взволнованно размышляла она бродя по темной комнате но саннет это впервые надо же ей было влюбиться в восемнадцать лет и сразу неудачно уж право лучше бы этот горелов пусть безнадежный дурак но добрый влюблен до смерти из известной семьи с положением с деньгами но она сбежала бы от него через неделю со страшным скандалом нет уж пусть все остается как есть Помочь ничем нельзя, вот ведь что самое страшное. Пережить это Аннет должна сама, в одиночку, как все мы. И ведь понять ее можно. В такого, как Сметов, грех не влюбиться. Я и сама могла бы лет пятнадцать назад, так же очертя голову. Вера невольно улыбнулась такому предположению. Снова нахмурилась, вздохнула. Не приписывай себе лишней чести, несчастный синий чулок. Влюбилась бы ты как же. Сама по своей же вине упустила в жизни все — любовь, счастье. Единственного человека, которого любила, сделала несчастным. А еще пытаешься учить чему-то дочь. Ведь ничего теперь не поделать, никак не исправить. Все прошло. Прошло и не вернется. Вера подошла к зеркалу на стене. При слабом свете огарка вгляделась в собственное лицо. Ну вот, конечно, уже морщины. Вот здесь у глаз. И вот этой седины еще недавно не было или была. Боже, я не знаю, я не обращала даже внимания. Но мне ведь тридцать второй год, я уже старуха. Все уже должно быть забыто, похоронено. Смешно и дико на четвертом десятке думать о любви. Аннет того, гляди, выйдет замуж, или Сережа женится, и я стану бабкой. А в голове по-прежнему одни глупости. Что проку думать о том, чего не вернуть и не изменить? Вера подошла к комоду, вынула тонкую связку писем из ящика. Все они были написаны одной рукой, твердым, немного неровным мужским почерком. Бережно развернула одну из них и, поднеся лист к свече, Вера шепотом прочла. «Оправданием мне может служить лишь то, что я всегда любил вас, вас одно, всегда, всю мою жизнь. Но любить, вероятно, тоже надо бы уметь, а коль не умеешь вовсе не браться. Мне этому научиться было негде, и чем все закончилось — Вы знаете сами. Господи, ведь я могла сама написать ему то же самое, слово в слово. Я всегда любила его и не умела этого делать. Не могла кокетничать, не считала нужным делать намеки, авансы. Презирала всегда всю эту женскую науку страсти нежной. Думала, мечтала совсем о другом. И что, что из этого вышло, чем закончилось? В смятении думала Вера, не замечая, что судорожно комкает бумажный лист. «Что же нам теперь осталось? Только письма?» Она горько улыбнулась, вспомнив, что с ней творилось три года назад, когда она получила письмо Никиты. Первое письмо за двадцать лет их знакомства. В голову било жаром, слезы одна за другой падали на бумагу. Пересохшее горло так сжимало судорогой, что Вера всерьез боялась задохнуться, прежде чем дочитает до конца. К счастью, она была одна в своем рабочем кабинете в Бубовинах, и никто не мог заметить, как княгиня Таневицкая рыдает в взахлеб над чьим-то письмом. К концу чтения Вера всерьез была готова кинуться из дома, приказать закладывать экипаж, ехать в Балатеево, Ведь недалеко соседний уезд, на хороших лошадях два дня дороги. Как можно медлить, ведь он там один. Схоронил жену, остался с младенцем на руках. И кто, как не она, а вера? К счастью, у нее хватило тогда силы ума взять себя в руки, кое-как умыться, выпить капель, прийти в себя и понять, что ехать в Булатеево ей не нужно. Хотя бы потому, что никто ее туда не приглашал. Сейчас, несколько лет спустя, Вера была совершенно уверена в том, что позови ее, Никита, Напиши хоть два слова о том, что он нуждается в ней, что он хочет ее видеть, и никто кроме нее не поможет ему. Она бросила бы все расчеты и в тот же вечер выехала в Бельский уезд. Но он не позвал, хотя в каждой строке этого сумбурного, отчаянно грустного письма билась знакомая Вере любовь. Мы уже немало, ты, думала она той ночью лежа в постели и глядя в темноту сухими горячими глазами. Мы не можем очертя голову менять свою жизнь. Как я могу сейчас уехать? Выйти замуж за Никиту оставить детей? Сережа уже взрослый, допустим, а Аннет, а Коля? Совсем еще дети, со всеми глупостями, мечтами, несуразицами. Как и на кого оставить их? Я поклялась их отцу и обязана сдержать слово. А в том, что жизнь моя сломана, виновата лишь я одна. Поздно что-то менять, поздно мечтать о счастье. Он написал мне от отчаяния, это из каждой строки видно, но отчаяние рано или поздно проходит, боль успокаивается. Он ведь и сам давно привык жить без меня, иначе не женился бы без всякой любви на барышней соседке, у покоя Господь и ее душу. Какая страшная смерть. Боже, как ужасно шутит судьба. Шесть утра, когда серенький апрельский день едва занялся за окнами, Вера села в ночной рубашке за стол и написала длинное письмо. Она старалась писать Никите как другу, как любимому брату. безжалостно вымарывая все слишком ласковые на ее взгляд слова, опасаясь малейшего проявления интимности. Письмо было почти закончено, когда Вера вдруг поняла, что за окном уже давно слышится гул нестроенных голосов, а дверь ее кабинета сотрясается от стука. «Вера Николаевна, голубушка, я это, дом на барыне, извольте выйти, там мужиков во двор понабилась страсть, орут!» «Вас и молодого барина требует! Сергей Станиславыч уж собирались к ним, как бы дров не наломали!» Вера кое-как подмахнула прощальную строчку письма и выбежала из кабинета. Это было как раз в тот день, когда мужики, взволнованные грянувшей волей, всем селом явились на двор к господам, требуя разъяснить государеву грамоту. Ни разу в жизни Вера так не боялась. и до сих пор не верила, что ей тогда удалось уладить все миром. «Хороша бы я была, если б уехала», — взволнованно думала она вечером, оказавшись, наконец, снова одна. «К мужикам бы вышел Сережа, у которого никакого терпения, зато вспыльчивости через край. Да и с этим гонором его польским сущая беда. И что бы вышло?» Мужики сами растеряны, злы, ничего не понимают. Какой-нибудь дурак принялся бы горло драть, его бы послушали, начался бы бунт куку -ку соседей, господи. Да я бы себе не простила до конца своих дней, какое счастье. Какое счастье, что я не уехала, не оставила детей, да и мужиков тоже. Стало быть, все правильно, так тому и быть». С каким-то спокойным ожесточением подумала она, запечатывая письмо Никите Закатову. Но другой день письмо было отвезено в уездный город на почту. И по сей день Вера мучилась не в силах вспомнить, какими словами подписала его. Последние строчки, написанные в пупыхах напрочь, вылетели у нее из головы. После Никита еще не раз писал ей, и это были спокойные дружеские письма без единого слова любви. Вера отвечала, давя в душе непрошенную горечь. Старалась, чтобы письма эти ничем не отличались от тех, которые она писала братьям. И если и плакала иногда, то все реже. Мы стали старые, и все прошло. Дождь за окном перестал. Скоро утро. Подумала Вера, глядя на смутную полоску света над крышами. Надо спать. Но она не легла. Села за стол, придвинула ближе оплывшую свечу и взяла за перо. Нужно было написать Сергею в бобовины о том, что в Москву вернулась Варя Зосимова.